Глава двадцать пять Думаю, у типа дыхание сперло от открывающейся перспективы и жадности. Тысяч пятьдесят. Нет, сто. Сто тысяч. Евро. Наличными. Это приличная сумма. Вы же понимаете, что я не ношу такие деньги в кармане. Вру. Сумки лежало раз в пять больше. Но кто об этом скажет? Я готов посодействовать. Могу подвести до ближайшего банкомата. Стоит мне воспользоваться карточкой, и полиция тут же узнает об этом. К тому же счет может быть заблокирован. Уверен, вы решите проблему. Я могу взять не деньгами, а, к примеру, драгоценностями. У такой, как вы, их не может не быть. Или же вы можете занять нужную сумму у знакомых. В любом случае понадобится время. Я не тороплюсь. Тип плеснул еще водки в рюмку, выпил, закусив долькой лимона. Какие вы даете гарантии, что не сдадите после того, как получите деньги? Мое честное слово. Что, нет? Ничего другого предложить не могу. И предупреждаю на всякий случай. Если я не свяжусь со своим человеком через пять минут, анонимный звонок в полицию не заставит ждать. А поскольку в городе объявлен план-перехват, оперативная группа прибудет сюда очень быстро. Разумно. Вы деловой человек, господин... Э... «Мое имя вам ни к чему. Что же, можете успокоить своего друга. Деньги вам будут. Вы позволите?» Указала на остывающий завтрак. Жутко проголодалась. Широким жестом тип пригласил присоединиться к нему. Хмыкнув, взяла стул и села напротив. «Все, что мне было нужно, потянуть время. Убрать продажного мента могла в любую минуту. Однако банальная осторожность не давала этого сделать». Если раньше нас преследовали незаконно, то мы, пусть не сразу, но могли это доказать. А после убийства полицейского пути назад не будет. Пока я размеренно поглощала еду, шантажист методично накачивался спиртным. Взгляд мужчина постепенно соловил и все чаще задерживался на мне. «Может, расслабимся?» – предложил он. «А я помогу выбраться из города. Сейчас на каждой дороге посты. Просто так не проедешь. А меня везде пропустят. Я сотрудник». — Спасибо, я как-нибудь сама отказалась от столь лестного предложения. — Зря. На меня еще ни одна баба не жаловалась. Тип похабно ухмыльнулся. — Ты говорил, нужно позвонить, — напомнила о более важных вещах. — О, точно. Сейчас. Набрав номер, тип неожиданно трезвым голосом сообщил человеку на другом конце провода, что все в порядке. — Довольно. И на чем мы остановились? Мужчина с силой оттолкнул тележку, разделяющую нас. Она откатилась в сторону, с грохотом ударившись о стену. Несколько тарелок жалобно звякнули. Я отшатнулась, когда тип протянул ко мне грязные лапы. Желание свернуть ему шею было нестерпимым. Сдерживалась из последних сил, но когда он, проявив неожиданную прыть, накинулся, повалив на пол, со всей дури засветила ему в пах. Тип взвыл и на наотмашь залепил мне смачную пощечину. У меня аж искры из глаз посыпались. «Ну все, урод, получи!» Арсенал столовых приборов с тележки взмыл в воздух и резко воткнулся в тело мужчины. Однако обмяк он на мгновение раньше. А после того, как Сэм с перекошенным от злости лицом отбросил мерзавца в сторону, поняла, что мы оба перестарались. Рукоять охотничьего ножа, торчащего из спины неудавшегося насильника, а также десертная ложка, вилки и даже зубочистки, воткнувшиеся в спину типа, красноречиво об этом свидетельствовали. Убитый стал похож на подушечку для булавок. «Что за хмырь?» – спросил Сэм, помогая мне подняться. «Сейчас узнаем». Подойдя к телу, брезгливо обыскивала карманы. Сотовый бумажник, пачка сигарет и ключи. «Надо же!» «Не соврал!» «Действительно полицейский!» – убедилась, наткнувшись на удостоверение. «Как он сюда попал?» «И что хотел?» Сэм подошел к тележке и налил в стакан остатки водки. Выпил залпом. «Засек меня, когда я спустилась в кафе. Но не сдал, решил подзаработать. Кстати, у нас полчаса, чтобы уйти отсюда. Он звонил кому-то. Если снова не выйдет на связь, может появиться полиция. Тогда уходим. Роман ждет в машине. Мне нужно переодеться. Этот гад испачкал новую футболку. Не возражаешь, если надену твою? Из чистых только одна она и осталась. Могла бы не спрашивать. Иди, а я пока припрячу нашего гостя. Кто знает, может он блефовал, и тогда его хватится не скоро. А у нас будет возможность скрыться. — Говоришь, как заправский бандит, — подколола Сэма. — Кстати, а почему ты... — Не убила раньше? — Полагала, что дешевле откупиться. Из-за него мы действительно стали преступниками. — Не мы, а я, — поправил друг. — И ничуть не жалею. Когда вошел и увидел, как он тебя бьет, такая злость захлестнула, что... — Это моя вина. Надо было сразу, а я все тянула. Не хочу, чтобы убийства стали частью жизни. Это неправильно. Я плохо на тебя влияю, Сэм. — Ди, поторопись. и не будем больше об этом. Ты столько раз спасала меня, что это лишь малая часть того, что я мог для тебя сделать». «Как скажешь», — пожала плечами. «Не будем». Какая-то часть внутри возмутилась ненадолго и затихла. На Дхааре за такой поступок человека подвергли бы жесточайшим пыткам. Но тот Хар, а мы на земле. С каких пор я стала так легко воспринимать чужую смерть? Не стехли, когда заряд на кулоне стал стремительно расти, впитывая чужую боль и кровь? «Держи». кинула Сэму ключи, найденные в кармане убитого. Он сам подсказал, как проскочить через блокпосты, расставленные на всех выездах из города. Заглянув к администратору, продлили номер еще на сутки. Если повезет, труп обнаружат не сразу. Пока я отмывала кровь и в очередной раз переодевалась, Сэм запихнул тело, завернутое в запачканный ковер в шкаф, затер пятна на полу и прошелся салфеткой по всем поверхностям, где могли остаться наши отпечатки. «Что так долго?» – встретил у машины взволнованный Роман. «Диана Михайловна, рад видеть!» «И я рада, что с тобой все в порядке», — улыбнулась мужчине. «Давайте уже выбираться отсюда». «Вам удалось?» — спросила, как только припарковала машину рядом с джипом Романа. «Мне пришлось сесть за руль потрепанной Хонды убитого полицейского и ехать следом за друзьями. Мы специально остановились в безлюдном месте, чтобы обсудить дальнейшие планы». «Это оказалось непросто», — ответил Сэм. Роман лишь пренебрежительно фыркнул, показывая, что ничего сложного на самом деле не было. Нам пришлось объехать все окрестные церковушки и монастыри, чтобы выйти на след нужного человека. В итоге раздобыли лишь телефон, но по нему никто не ответил. Мы оставили сообщение, вклинился начальник охраны, описали ситуацию. По словам отца Павла, давшего нужный номер, охотник придет, если посчитает угрозу реальной. Вот как? И как же он определит степень важности того или иного сообщения? Не знаю. Однако отец Павел дал несколько ценных советов. в том числе и насчет того, как происходит изгнание. «Диана, я сделаю все, чтобы спасти вашего сына. Обещаю». «Ром, ты понимаешь, что назад пути не будет? Сейчас ты еще можешь отказаться, и я...» «Мы поймем. В той гостинице остался труп полицейского. Не тебе рассказывать, что это значит. А Карину и тех, кто будет на ее стороне, возможно, тоже придется убить. Ты действительно хочешь участвовать во всем этом?»